Юрий Пастернак. Цветочки Александра Меня. Подлинные истории о жизни доброго пастыря. От составителя. Приятные завершенные труды. Гомер Книга эта начиналась в Крыму летом 2010 года. Я писал воспоминания о моем духовном отце Александре Мене, и отчетливо помню, как спустилась откуда-то сверху, возможно, с Крымских гор, пришла и поселилась во мне эта новая идея. Собрать под одной обложкой веселые и легкие шутки батюшки, его яркие и остроумные замечания, блистательные афоризмы, острые и зачастую неожиданные слова, сказанные по тому или иному поводу, на исповеди или в малой группе, в домашней обстановке или просто в беседе, по пути на станцию или в электричке. Сказанное отцом Александром нередко поворачивало жизнь человека, придавая его духовному пути новое евангельское направление, определенный ясный вектор движения и развития. Это его свойство так определяет священник Александр Борисов. Иногда в спешке, на ходу, отец Александр мог сказать что-то очень важное, но дело в том, что он обладал столь быстрой реакцией, что даже на ходу брошенная фраза была, как правило, не случайной. Его слова оказывались очень точными и правильными. Это касалось и пасторских советов, и суждений по самым разным вопросам и проблемам. Поначалу идея книги была выражена в заглавии Отец Александр сказал: С этого я и начал. Но, погружаясь в чтение воспоминаний о нем, понял, что в книгу просятся не только слова им произнесенные, но и потрясающие истории участия отца Александра, в которых становилось катализатором преобразующим реальные жизненные сюжеты в поучительные притчи, исполненные высокого смысла. Мне показалось также важным отобразить в книге явления и происшествия таинственные, мистические, исцеление по его молитвам, его удивительная прозорливость и пророческий дар, внезапные перемены событий, спасительные для участвующих в них людей. Наконец, свидетельство о мысленном общении с батюшкой уже после его мученической кончины — и о чудесной его помощи тем, кто молитвенно обращается к нему в трудные минуты жизни. Мне попадались подобные книги о преподобном Серафиме Саровском, праведном Иоанне Кронштадтском, преподобном Серафиме Вырицком, освятителе Луке Войно-Ясенецком и других. И вот, на мой взгляд, настало время и отца Александра Меня. Вскоре я прочитал изданную в 2007 году в издательстве францисканцев книгу «Цветочки Иоанна Павла II», названную так по аналогии со знаменитыми цветочками святого Франциска Осиского и Фьоретти ди Сан-Франческо, и подумал, что наша книга могла бы называться «Цветочки Александра Меня». Перечитав заново «Цветочки Франциска», я обнаружил, что некоторые главки цветочки не такие уж маленькие, И тогда мой первоначальный замысел претерпел некоторые изменения. Я понял, что не следует ограничиваться короткими рассказами, тем более, что такого рода материал посыпался на меня, как из рога изобилия. В течение шести с лишним лет я прочел практически все опубликованные воспоминания об отце Александре. С карандашом в руке перечитал фундаментальные работы Ива Амана, Владимира Илюшенко, Зои Масленниковой, Александра Зорина, Андрея Еремина, протеерей Дмитрия Придейна, а также множество мемуаров, написанных духовными детьми отца Александра. Среди них воспоминания отца Владимира Зелинского, Владимира Леви, Владимира Файнберга, Олега Степурка, Сергея Бычкова, Андрея Бессмертного Анзимирова, Михаила Завалова, Софии Руковой, Марианны Веховой, Григория Зобина, Светланы Домбровской, Нины Фортунатовой, Андрея Таврова, Суздальцева, Натальи Трауберг, Людмилы Улицкой, Тамары Жермунской, Ариадны Ордашниковой, Леона Измайлова и других. Что-то я вычитывал из журналов «Континент», «Христианос», «Истинная жизнь», «Вышгород», из церковных журналов и приходских газет прошлых лет. Заходя в книжные магазины, Я перелистывал мемуарную литературу и иногда находил несколько строчек об отце Александре у самых неожиданных авторов, таких, например, как «Скрипач» Владимир Спиваков, композитор Николай Каретников, литературовед Майя Каганская, княгиня Надежда Волконская. Особую благодарность я испытываю к Владимиру Ерохину, издателю и редактору журнала «Приходские вести», В каждом номере которого можно было прочесть что-то абсолютно новое и уникальное об отце Александре Мене. Интересные воспоминания я нашел на сайте, посвященном отцу Александру. Иной раз любопытные материалы я находил в самых неожиданных углах всемирной паутины. Кое-что перепадало мне из новостной ленты Фейсбука. Что-то я печатал с голоса, с кассеты, дисков, из документальных фильмов о батюшке, из выступлений на вечерах памяти. Совершенно особое место в книге занимают эксклюзивные материалы, добытые мною с помощью диктофона. Некоторые духовные чада отца записывали свои воспоминания и присылали мне на электронную почту. Кое-кто из знавших близко отца Александра обещали что-нибудь написать, но так и не довели дело до конца». Иногда у меня хватало терпения и настойчивости, и в результате появлялись на свет такие шедевры, как воспоминания Владимира Юликова, Марии Борисовой, Мариам Мень, племянницы и Елены Мень, дочери отца Александра. Итак, процесс пошел и стал разрастаться. И книга, составленная из цветочков, постепенно становилась ароматным лугом духовным, на котором расцвели самые разнообразные цветы, От простых полевых ромашек до лилий саронских, окруженных душистым разнотравием, принесенным сюда от четырех ветров, со всего света, со всех континентов. Взять для примера хотя бы историю исцеления венесуэльского священника Карлоса Торреса от рака по молитвам отца Александра. Иные истории оказывались слишком длинными, и их приходилось резать по-живому, а то и вовсе от них отказываться. Объем книги продолжал расти, и постепенно менялась концепция проекта. Приходило ясное понимание. Образ отца Александра должен сложиться из впечатлений и воспоминаний тех, кто его видел, слышал, вникал, размышлял. То есть, отец Александр глазами других. Было большое искушение взять в книгу что-нибудь из сказанного им на выступлениях, лекциях, или написанное в статьях и книгах, во множестве писем, и опубликованных, и хранящихся у адресатов. Сколько прекрасных мыслей и отточенных формулировок. Но нет. Эти книги можно прочесть самостоятельно и лекции послушать на дисках. А в цветочках должно быть только то, что появлялось в результате личного общения батюшки с теми, кто оказывался рядом. В 2015 году, Мы отмечали две даты — 80 лет со дня рождения отца Александра и 25 лет, как его не стало. Меня не может не радовать то обстоятельство, что интерес к личности и наследию отца Александра не угасает, но, напротив, возрастает. Состоялась презентация многотомного собрания его сочинений, готовящегося издательством Московской Патриархии, В ноябре 2014 года в Музее русской иконы с успехом прошла выставка «Отец Александр Мень. Художник». На Первом канале был показан новый документальный фильм «Александр Мень. Я все успел». В московском издательстве «Центр книги Рудомино» вышел тираж «На пороге бессмертия. Книги воспоминаний и свидетельств о последней встрече с отцом Александром». В рамках традиционного вечера памяти в библиотеке иностранной литературы состоялась презентация монографии протоиерея Дмитрия Придеина, протоиерея Александр Мень как выдающийся православный катехизатор и миссионер второй половины XX века. Книги батюшки изданы миллионными тиражами на 14 языках мира, и сотрудники фонда имени Александра Меня, руководимого Павлом Вольфовичем Менем, братом отца Александра, готовят к печати новой книги, принадлежащей перу батюшки. Отец Александр Борисов сказал однажды, «Собираемые по крохам подлинные картинки из жизни настоящих живых святых неизменно свидетельствуют прежде всего об окружавшей их атмосфере радости и счастья. Мне в жизни невероятно повезло. В течение семи лет Александр Мень был моим духовным отцом и я испытал на себе мощную силу гравитационного поля новой деревни и животворящего благодатного потока, пронизывающего маленькую деревянную церковь Сретения Господня с голубым куполом, воспетым Александром Галичем. Благодарю всех авторов нашей книги и наследников тех, кто уже ушел в вечность за великодушное разрешение опубликовать фрагменты их воспоминаний. Эта книга стала результатом соборной деятельности, стала нашим общим делом, совершенным в любви к Богу, к отцу Александру Меню и друг другу. Благодарю и фотографов, любезно предоставивших фотографии отца Александра из разных периодов его жизни. Вот их имена. Ранет Матказин, его фотография украшает обложку книги. Виктор Андреев, Сергей Бессмертный, Виктор Донков. Александр Ефимов, Сергей Илюшенко, Андрей Лихачев, Ольга Абухова, София Рукова, Владимир Сычев. Особую благодарность я выражаю Ирине Языковой, чьи советы и предложения радикально улучшили и структуру книги, и отдельные главы, и конкретные тексты, отбором и редактированием которых мы с Ириной занимались около двух лет. Горячее участие в редактировании и улучшении текста принял Сергей Бычков — сделавший ряд существенных и важных замечаний и поправок. Я приношу сердечную благодарность Павлу Меню, брату отца Александра, сопредседателю фонда Александра Меня, за постоянную помощь и участие в подготовке книги, особенно на финальной стадии. Огромное спасибо Людмиле Улицкой, благосклонно прочитавшей рукопись и показавшей ее Елене Шубиной, принявший судьбоносное для книги решение, благодаря чему книга выходит в лучшем российском издательстве. Хочется также поблагодарить блестящих профессионалов, работавших над книгой, литературного редактора Галину Беляеву, выпускающего редактора Анну Колесникову и старательную и ответственную Веронику Дмитриеву. Отец Александр так говорил писателю Марку Поповскому, работавшему над книгой об архиепископе Луке воина есенецком. Главное, чтобы до людей дошла правда о владыке, ведь история его жизни может изменить и жизнь многих читателей. Я надеюсь, что эта книга об отце Александре Мене совершит свою работу в мире и церкви и поможет хотя бы одному человеку отыскать дорогу к храму и встретить в своей жизни Христа. Юрий Пастернак